«Добрый вечер!» «А вечер добрый!» — сурово ответила Костлявая. «Да, я Эмма Пфуль. Входите. Задитесь вон на тот штул». Фондорин сел, куда было велено. На овенский стул с гнутой спинкой, стоявший подле письменного стола, на котором аккуратнейшим образом были разложены какие-то учебники и стопки пищей бумаги. Комната была хорошая, светлая, но очень уж скучная, словно неживая. Только вот на подоконнике с т о я л а целых три горшка с пышной геранью. Единственное яркое пятно во всем помещении. «Вы из-за того глупого молодого человека, который зебя стрелял?» спросила девица Пфуль. «Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского». Но если хотите спрашивать еще, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции – это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в Заксонской полиции обер-вахтмайстером. Я коллежский регистратор, пояснил Раст Петрович, не желая, чтобы его тоже приняли за вахмистра, чиновник 14 класса. «Да, я умею понимать чин», — кивнула немка, показывая пальцем на петлицу его вицмундира. «Итак, господин к о л л е ж с к и й регистратор, я вас слушаю». В этот момент дверь без стука отворилась, и в комнату улетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком. «Фрейлин ф у л ь Завтра мы едем в Кунцево. «Честное слово, папенька позволил», – зачастила она с порога, но, увидев постороннего, осеклась и сконфуженно умолкла. Однако ее серые глаза живейшим любопытством воззрились на молодого чиновника. «Воспитанные баронессы не бегают, а ходят», – с притворной строгостью сказала ей гувернантка, «особенно если им уже целых 17 лет». Если вы не бегаете, а ходите, у вас есть время, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться. Здравствуйте, с у т р ь Прошелестело чудесное видение. ф а н д о р и н вскочил и поклонился, чувствуя себя прескверно. Девушка ему ужасно понравилась, и бедный письмоводитель испугался, что сейчас возьмет и влюбится в нее... С первого взгляда. А делать этого никак не следовало. И в прежние-то, благополучные папенькины времена, такая принцесса была бы ему никак не п а р ы А теперь уж и подавно. «Здравствуйте», — очень сухо сказал он, сурово нахмурился и мысленно прибавил. л жалкой роли меня представить вздумали. Он был титулярный советник. Она... Генеральская дочь? Нет уж, сударыня, не дождетесь. Мне до титулярного-то еще служить и служить. к о л л е ж с к и й регистратор Фондорин Эраст Петрович. Управление сыскной полиции. Официальным тоном представился он. Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать еще кое-какие вопросы. Но ежели вам неприятно, я отлично понимаю, как вы были расстроены, мне будет достаточно разговора с одной госпожой Пфуль. Да, это было ужасно. Глаза барышни и без того преизрядные расширились еще больше. Правда, я зажмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств. «Но мне так интересно!» «Фрейлин Фуль, а можно я тоже побуду?» у ну, н о пожалуйста!» «Я, между прочим, такая же свидетелица, ь н как и вы!» «Я, со своей стороны, в интересах следствия тоже предпочел бы, чтобы госпожа баронесса присутствовала», смолодушничал Фондорин. «Порядок есть порядок!» кивнула м м а Готлибовна. Я, л и с х и н всегда вам повторила. Должен быть порядок. Надо быть послушным закону.